Глава шестая Оказалось, ассистентом тёмных принцев всё же положена еда, причём в немалых количествах. Откровенно говоря, за последующие несколько дней тележка со с ъ е с т н ы м столько раз подкатывала к внешней двери моей комнаты, что я заподозрила Рейвина в попытке откормить меня на убой. Ну а что, вдруг он уже отыскал способ разорвать круг, и откормленная жертва как раз часть ритуала. Впрочем, еда была вкусной и разнообразной, так что я не возражала. Толкала тележку б о л е з н е н н о бледная девица, которой с равной вероятностью могло быть как пятнадцать, так и все сорок. При первой встрече я чуть не завизжала при виде ее впалых щек, забранных в пучок тусклых волос и костлявых пальцев. Не потому, что все это смотрелось так уж жутко, просто девица походила на живое пособие по поднятию мертвецов. Она не говорила, не улыбалась и не хмурилась, даже не смотрела на меня. Только привозила еду, позволяла выбрать все, что моей душеньке угодно, и исчезала в лабиринте коридоров, поскрипывая колесами и похрустывая суставами. На второй день я узнала, что девицу зовут д а р и и она выполнит любую мою просьбу, связанную с хозяйством, если это не угрожает безопасности Его Высочества. Полагаю, именно ее стараниями в комнате появилась вся необходимая мебель. И, наверняка, она же развесила в шкафу и расставила по полочкам мои немногочисленные пожитки, которые доставили слуги принца, так что вокруг стало почти уютно. Почти. Обязанности ассистента тоже оказались вполне приемлемыми. Я должна была убирать на места все книги и устрашающие инструменты, которые Рэйвен использовал в работе, как правило, запираясь в одной из десятка комнат, начисто переписывать его заметки, сделанные до того торопливо, что порой на расшифровку одной фразы уходил час. и медитировать над обрывками круговой схемы в попытках ее восстановить. С последним пунктом я даже не мало продвинулась, зарисовав уже целый сектор. Воспоминания мои нельзя было считать надежным источником. Все же вспыхнувший круг я видела не дольше пары секунд. По тому, у того или иного символа я рисовала вопросительные знаки, знаки сомнения. И все же получающаяся схема оказалась логичной, и Принц Рейвен вроде как был доволен. настолько, что даже облагодетельствовал меня отсутствием внимания со своей стороны. Мы редко находились в одной комнате дольше минуты и ближе, чем на расстоянии в пару метров. А если такое и случалось, то рядом всегда кто-то был. Принц, словно вел какое-то параллельное исследование не только нашей связи, но и того, как на нее влияют посторонние. Стражи в голубых мундирах, лакеи с посланиями и донесениями, какие-то к р ю ч к о т в о р ц ы с бумажками, на которые Его в ы с о ч е с т в о должен немедленно взглянуть. Все они действительно чуть понижали градус страсти и помогали нам вести мало-мальски продуктивные беседы. А в остальное время мы просто держали дистанцию, и похоже, это стало главной ошибкой. По крайней мере, так утверждали не только мои жаркие сны, в которых мы с Рейвеном г р е с л и н г о м отнюдь не поливали цветочки, но и два символа, восстановленные мною на пятый день из нескольких обрывочных линий на рисунках принца. Этот я знаю. Нахмурился он, когда я бросила на стол свои заметки и отскочила подальше. Усиление. А это что? За плечом его высочества стоял тот самый мундир колбаска, допрашивающий меня в ночь заключения, и он тоже склонился над листком, но на пухлом лице не п р о м е л ь к н у л о ни тени узнавания. Да, первый это усиление, подтвердила я. А второй и третий, кажется, условия. Я нашла похожие начертания в одной из ваших книг. В эпоху Ледороков некоторые маги пытались совершенствовать свои чары, вплетая в формулы искаженные литеры мертвых языков. И хоть практика не прижилась, их наработки не исчезли совсем. И вон тот вон хвостик, и вон та спираль — прям копия знаков из проклятия эпохи Ледороков. Проклятие внутри заклятия. р э в е н потёр лоб и откинулся на спинку кресла. Ну и что это за условия? Условия, поправила я. Итак, символ усиления, как понятно, гарантирует усиление тяги, если мы удерживаем дистанцию, исключаем ф и з и ч е с к и й к о н т а к т и произнести п о с л е д н е е не поворачивался язык. И я просто стояла перед принцем, наверняка красная как рак, и хлопала глазами. И подтолкнул он, подаваясь вперед. Мундир за его спиной смущенно отвернул голову и разве что насвистывать не принялся, дабы продемонстрировать свою полную незаинтересованность в разговоре. И если мы... совсем не предаемся страсти. Все же выдавила я, почти прошептала. Рэйвен удивленным не выглядел, скорее раздосадованным. Он помолчал, пожевал губу, повертел листок с моими к а р а к у л я м и и так и сяк. И наконец обратился к стражу. к о с к вели подготовить большой экипаж. Госпожа Тайтер едет с нами. Так точно, щелкнул каблуками к о с к и невероятно бодро для его комплекции удалился. И куда едет госпожа Тайтер? с а п а с к о й уточнила я, когда мы остались наедине. Жажда тут же подняла свою уродливую голову, и пришлось переложить все силы, чтобы она не проявилась ни в жестах, ни в голосе. На совет. б р а т ц ы хотят что-то обсудить, а я не прочь посмотреть, как они отреагируют на твою персону. р э в е н усмехнулся, медленно поднялся и уже через пару шагов стоял передо мной. К тому же совместная поездка исправит пункты про дистанцию и физический контакт. Разрешаю себя трогать, полагаю, присутствие стражников не даст тебе сильно распоясаться. А если все же даст, мысленно закончила я за него, то о третьем пункте тоже можно будет не беспокоиться. п р е л е с т н о Всю жизнь мечтала предаться страсти в экипаже на глазах у слуг, как какая-нибудь куртизанка. Большой экипаж, конечно, и впрямь оказался большим, но места мне катастрофически не хватало. Во-первых, потому что в поездках по столице от Рейвина не отставала стража. И если часть из них передвигалась самостоятельно, то коска и еще несколько мундиров забились внутрь с нами. Первый вполне комфортно восседал подле принца, а остальные облепили меня на скамье напротив. Я понимала, что, скорее всего, их присутствие призвано усыпить заклятие, но тут вступала в игру пресловутая во-вторых. Ибо во-вторых, р э в е н без конца задевал меня ногой, то ли осуществлял физический контакт, то ли проводил очередной эксперимент. То ли просто издевался? Меня обросало то в жар, то в холод. А с в о л о ч н о м у некромагу хоть бы что! На надменном лице не сокращался ни один мускул, а пронзительные глаза отслеживали каждую мою реакцию. В ответ дико хотелось схватить его за коленку, тем более что разрешение трогать мне вроде как дали. Вот только вряд ли все мундиры в курсе. Я искренне опасалась, что любой мой выпад в сторону принца будет воспринят как попытка убийства. Потому сидела тихо, не шевелилась и столько переносила все тяготы пути. к о с к что на повестке? Лениво поинтересовался Рейвен, когда экипаж свернул с оживленного проспекта Малгаканов, где возвышалась башня, на не менее людную улицу Познания. к о с к зарылся в бумаги, что-то бормоча себе под нос и, наконец, выдал: "Игры, ваше высочество, и договор со светлыми". Принц Алрей полагает, что пришла пора предложить им брачное соглашение. Даже так? Рэвин изогнул губы, н е то в улыбке, н е то в гримасе недовольства и уставился в окно. И кто же станет жертвой? Я еще на слове светлые навострила уши, а теперь и вовсе вся обратилась в слух. Действительно, кто же станет жертвой? Ну, коск прокашлялся. Их высочество Алрей предложил, как бы. Эм... Проранжировать всех нас по степени важности? догадался Рэйвен. Бедняга Коск с облегчением выдохнул: да. И мужем светлой принцески станет самый никчемный? На самом деле наоборот. Светлые весьма трепетны в данном вопросе, и их в ы с о ч е с т в а думают, что лучше не обострять конфликт. Брачный договор будет заключен между принцессой Натаниэллой и тем из тёмных принцев, кого вы и ваши братья сочтете самым достойным. Разумеется, если он победит в играх, то не сможет связать себя браком со с в е т л о й Тогда его место займет следующий в списке. И именно этот список сегодня и обсуждается. Я аж прицокнула от обалдения, но быстро замаскировала это чихом. Какие интересные у них тут повестки. А Светлых вообще спросили? Это ж просто куром насмех. Присветлая Натаниэлла с проявленным целительским даром и вдруг замужем за каким-нибудь а н и м а н с е р о м менталистом или магом крови? Серьезно? Да наше королевство тогда захлебнется бунтами. Народ никогда не отдаст любимую принцессу и единственную наследницу престола в темные лапы. Скорее о б в е н ч а е т ее с первым встречным бродягой. Не то чтобы я поддерживала столь радикальные взгляды, но она целительница. Вдруг задумчиво спросил р э в е н и снова коснулся меня ногой. Дыхание перехватило, и все мысли о н а т а н и э л е Кантин вылетели из головы. Я зажала ладони между коленей и прикусила губу. Да, к о с к снова зашуршал бумажками. Обрела цвет и направление дара пару лет назад, в семнадцать. Поздновато. Светлые почти все поздние, и серыми они остаются куда чаще, чем наши. На этих словах п р и щ у р е н н ы й взгляд принца опять сосредоточился на мне. И пришлось расслабиться. Еще не хватало проколотца на такой ерунде. Я демонстративно размяла шею и даже откинулась на спинку скамьи, потеснив плечами сидящих по бокам стражей. Ну да, я поздняя, но такие среди темных не редкость, так что нечего тут зыркать. Занятно. Только и произнес Рейвен и отвернулся. А потом экипаж остановился перед широкой мраморной лестницей башни единения, и я осознала, что через несколько минут. Окажусь среди самых влиятельных и опасных темных нашего времени. Уж лучше еще пару кругов в экипаже с вредным седым ь м принцем и его непомерно длинными и вездесущими ногами. К нему я, по крайней мере, уже привыкла.